Тринадцатый сеанс. Вот уже десять минут, как мы молчим, если не считать пары покашливаний до телефонного звонка от пациента с просьбой перенести встречу. Значит, плохо смеется тот, кто смеется первым, шутит Фолли. Вы верите в превращение? Сказочные? Ну, в то, что человек может неожиданно перемениться. Если бы я в это не верил, мне бы пришлось поменять работу. Да, но еще говорят, что кто волком родился, тому овцой не бывать. «Конечно, на поведение влияет определенный темперамент, но наше сознание дает нам возможность некоторые поступки блокировать в зародыше, найти им альтернативу». А «Почему, вы спрашиваете, вы хотите что-то снова от меня утаить?» Андрей переживает глубочайшую депрессию. Он не может спать, все время плачет. Стал таким чувствительным, я бы даже сказала, кротким. «Что же, по-вашему, заставило его измениться?» «Думаю, все вместе». «Одиночество, осознание того, что вся его жизнь до этого момента лишь жалкое существование, что кроме карьеры у него ничего нет, что он использовал и ранил всех, кто его любил, не исключая меня». «Верно. Видите, как много у него причин для того, чтобы снова впасть в депрессию? Очень важно, что он вдруг решил заглянуть внутрь себя, но вы не забыли, что еще совсем недавно он изменял вам, врал с необычайной легкостью? Возможно, у него это профессиональная деформация?» Я знаю многих адвокатов и уверяю вас, что они не врут так бесстыдно. Но я также знаю многих других мужчин с большими проблемами самоутверждения, которые постоянно этим грешат. В данном случае я хочу встать на защиту профессии. Значит, по-вашему, он снова меня обманывает? У него определенно актерский талант. «Нет, я не говорю, что обманывает, я просто хотел бы предостеречь вас от возможных разочарований в дальнейшем». «Но, простите, в вашей практике ведь были такие случаи, когда человек решил в корне изменить свою жизнь». М -м «Да, но их спутницам приходилось нелегко, потому что это тернистый путь, на нем неизбежны рецидивы, а моя задача действовать в интересах клиента». «Я вас понимаю, но поверьте мне, Андрей стал совершенно другим человеком». Я бы не стала об этом говорить, если бы не была абсолютно уверена. Он случайно не просил вас вернуться? Нет, нет, не просил. Более того, я рассказала ему про Рикарду, он все понял. Но у меня сердце разрывается от боли, когда я вижу, как ему плохо и как одиноко. Вы знаете историю про скорпиона и лягушку? Думаю, там все кончается плохо. Ну, в общем, да. Скорпион попросил лягушку перевести его на другой берег реки. Но лягушка отказалась, она боялась, что он ее ужалит. Тогда Скорпион принялся уверять лягушку, что это не так, что если он ее ужалит, утонут оба. Наконец лягушка согласилась. Скорпион забрался ей на спину, но только они выплыли на середину реки, как Скорпион вонзил в нее жало. Нет, разочарованно тяну я. Грустные истории всегда трогают меня до слез. И перед смертью лягушка спросила его, почему он это сделал, ведь сейчас он тоже утонет. И Скорпион ответил, что он не хотел, но это оказалось сильнее его. Он был вынужден подчиниться своей натуре. Отсюда мораль, что, как бы там ни было, раньше или позже он все равно меня ужалит? Ну, скажем так, в импульсивном человеке тенденция к рецидивам особенно сильна. Кьяра, расскажите мне вот что. Только не лукавьте, пожалуйста. Вы хотели бы вернуться к нему? Нет, нет, абсолютно. И потом я не хочу кончить так же плохо, как та лягушка». Это меня весьма радует. А как обстоят дела с вашим намерением говорить правду? Вы сказали Рикарду, что по-прежнему работаете в бюро Андре. И вам удалось прекратить переписку с Лоренцо? Конечно. История с Лоренцо закончена, с Рикарду у нас все хорошо, он потрясающий парень, никогда не жалуется, всегда в хорошем настроении, всегда готов помочь, яра! Хорошо. Я ничего не сделала. Я не сказала Рикарду, где я работаю, потому что это его ранит, и он перестанет мне доверять. А в отношении Лоренца у меня вырисовывается один план. Я осторожно интересуюсь его личной жизнью, и, кажется, скоро он заговорит о Саре. Во взгляде Фолли сквозит досада. Вот почему я не хотела ничего ему говорить. Теперь он меня накажет, отправит спать, не разрешит покататься на карусели. Кьяра, очень важно, чтобы вы выбрали то, что вас меньше пугает. «Нет. Ничего не буду выбирать. Смелее. Шкатулка номер один или номер два? Номер три. Три еще хуже. Нужно сказать Андрею, что между вами все кончено. Боже, чувствую себя какой-то школьницей с бантом и нарисованной вторучкой веснушками. Пожалуйста, не заставляйте меня говорить Рикардо, что я по-прежнему работаю в конторе Андрея. Он меня бросит. Но если это дойдет до него помимо вас, он все равно вас бросит». Но если вы сами ему об этом скажете, возможно, он вас поймет. Стоит рискнуть, иначе ваши отношения будут строиться на обмане, тогда они обречены. Обещаю, что сделаю это, только можно начать с чего-нибудь полегче? Лучше я скажу правду сестре. Уверена? Это вам было задано на прошлой неделе. Сказать Саре, что Лоренцо ответил, но не так, как вы ожидали. И что вы хотели защитить ее, скрывая правду, то есть тот факт, что он не женился. Я не моралист и не ханжа, но если вы не перестанете играть в эти опасные игры, в итоге кому-то будет плохо. Мне бы не хотелось, чтобы этим кем-то оказались вы. Доктор Фолли, а можно попросить помощь зала? Я поджала хвост. Ультиматум сейчас совсем не кстати, еще и потому, что Лоренцо кажется готов открыться от Зури, я уверена, что мне удастся узнать что-нибудь важное. Что касается признания Рикардо... Ну, эту шкатулку я не выбирала. Однако, придя домой, я, при виде Рикарда, не могу не чувствовать себя виноватой. Кьяра, нам нужно поговорить. Он останавливает меня на пороге. Конечно. Что-то случилось? Пойдем в твою комнату, там спокойней. Он закрывает за собой дверь, оставив Сару снаружи, усаживает меня на кровать сам остается стоять. Кьяр. Я много думал о нас двоих, и, по правде говоря, я даже не знаю, что сказать. Мы уважаем и понимаем друг друга, нам вместе хорошо, весело, но у меня такое ощущение, что ты относишься ко мне как к брату. Правда? Рано или поздно он должен был об этом заговорить. Не могу же я до бесконечности притворяться усталостью, главной болью и смятением чувств. Понятно, что он хочет чего-то большего, нежели редких поцелуев и объятий. Но почему секс так все усложняет, а? Разве нельзя без него обойтись? Без секса многие вещи были бы проще. Маленький доктор Фолли в моей голове говорит, что сейчас у меня есть прекрасная возможность рассказать о том, что я чувствую, не боясь ранить другого. Мне с тобой, правда, очень хорошо, Рикардо. Я это знаю. Вижу, мне с тобой тоже хорошо, но... Чего-то не хватает, тебе не кажется? Да, да, наверное, не хватает немного... Пространства... «Пространства нам не хватает, нам слишком тесно в этой квартире, у тебя нет даже своей комнаты». «Нет». «Нет, Кер. нам не хватает интимности, не хватает поцелуев, прикосновений, ласки, чтобы спать в одной постели, заниматься любовью. Ну вот, что делают люди, если они вместе, а мы с тобой ведем себя как 14-летние подростки. Но не перебивай, я знаю, что ты хочешь мне сказать. Если я с тобой только из-за секса, то могу поискать себе другую. Да не проблема». Я столько занимался коммуникативными методиками и невербальным общением, могу разговаривать хоть с диваном. Естественно, я с тобой не из-за секса, но я думаю, ты понимаешь, что это ненормально, особенно в начале отношений. Не хотеть узнать другого человека, пропитаться его запахом, почувствовать его кожу, замирать от восхищения, глядя, как он спит, наслаждаться его наслаждением – Знаю, что сейчас скажу ужасную глупость, но первые дни мы с Элизой не могли оторваться друг от друга, постоянно целовались, поочередно возбуждаясь, мы были единым целым. Но подожди, прежде чем ты мне скажешь, что ты не Элиза, я хочу тебе сказать, что мне не нужна Элиза. По крайней мере, больше не нужна. Не нужна ты. Мне хорошо с тобой, я готов идти тебе навстречу, но и ты должна пойти мне навстречу. Мне двадцать девять лет, не шестнадцать. Не могу я все время спасаться холодным душем. Кончится тем, что я заболею и умру. Прекрасно, доктор Фолли, вы выиграли этот тур. Ой, Рикардо, сядь здесь, рядом со мной. Нет, не надо, лучше я буду стоять, где стою. Хорошо. Я должна тебе все объяснить. Пытаюсь привести в порядок мысли, ты... Ты знаешь про мою историю с Андре, про то, что случилось в порт про его звонки, цветы и прочее. И сейчас он... Он все еще тебе нравится, да? Нет. Он мне больше не нравится. Ты сжала губы. Ты обманываешь. Черт, Рикардо, ты в разведке работаешь? Фыркую я. Нет. По телевизору говорили. Извини, продолжай. Меня чуть удар не хватило, я думала, что попалась. Я... Хотела сказать, что мои отношения с Андреем были тяжелыми и мучительными. Мне было нелегко. В какой-то момент я и вправду думала, что ради меня он бросит жену, что мы будем вместе, что мои терпения и постоянство будут со временем вознаграждены, но ты видел, чем все закончилось. Сейчас я на распутье. Мне хорошо с тобой, наверное, как ни с кем другим, но мне страшно. Я чувствую себя слабой и беззащитной, и мне трудно решиться». Я больше не хочу бросаться головой в умут. я боюсь еще раз сделать ошибку. Рикардо смотрит на меня, ожидая заключения. Я сделала неверную ставку, и все потеряла, так что теперь дую на воду. Мне нужно время, чтобы снова поверить в себя. Я говорю правду, и ничего кроме правды это верный путь. Я понимаю тебя, Кьяра. Понимаю, не хочу тебя торопить, но я не могу найти объяснения, почему ты так напрягаешься, когда я тебя обнимаю или просто приближаюсь к тебе. Ты как будто меня отталкиваешь, ты меня обижаешь. Я все могу понять, но не это. Ведь если ты меня отвергаешь, значит ты меня не хочешь, а если ты меня не хочешь... Думаю, ничего не получится. В конце концов, мы с тобой знакомы всего-то дней двадцать. Бывали у нас и худшие времена. При этих словах у меня в голове включается аварийная сигнализация – Рикардо необыкновенный парень, и я теряю его, потому что не способна выстроить нормальные отношения. Единственный раз мне повезло, мне выпал счастливый билет, а я же сама разрушаю свое счастье. А еще упрекала Сару? Мы обе безнадежные мазохистки. Нам суждено остаться одним, прожить всю жизнь на съемной квартире с сожалением, вспоминая прошлое. Не могу сдержать слезы. Натыкаюсь лицом в подушку и безутешно плачу. Все бы сейчас отдал, только бы не видеть, как он уходит. Что угодно бы сделала, только бы не задохнуться в надвигающейся пустоте. Все, что угодно. Только бы не остаться одной в этой беспросветной тьме. Рикардо садится рядом, гладит меня по волосам, потом нежно обнимает. Девочка моя, моя девочка, тише, тише, не плачь. Все будет хорошо. Я здесь, я с тобой. Я никуда не уйду. Как я хотела услышать эти слова. Просыпаюсь среди ночи. Рикардо укрыл меня одеялом. Ужасно болит голова, мне плохо, как никогда. Выглядываю в коридор посмотреть, может, кто-то еще бодрствует, но все уже спят. На улице тишина, не слышно шума машин, весь дом уснул, и кажется, что весь мир где-то по ту сторону, а я здесь, в темной комнате. Включаю компьютер, чтобы посмотреть почту Азуры. От Лоренцо пару часов назад пришло письмо. Дорогая Адзура, я знаю, что такое потерять любовь, знаю, что ты чувствуешь, когда рушатся мечты и вместе с этим вера в человека, который был тебе дорог. Как будто тебя переехал грузовик. Но, к счастью, это в прошлом. Жизнь идет вперед. Нужно иметь мужество перевернуть страницу, забыть и плохое, и хорошее, и начать все с чистого листа. А иначе попадешь за подню, будешь вечно искать в толпе этого человека и не замечать ничего хорошего вокруг. Переверни страницу от Поверь мне, это единственный способ. Мне бы очень хотелось встретиться с тобой, мы могли бы вместе выпить кофе, если ты не против. Если потом ты не захочешь. Увы. Боже, ну и зануда. Я думала, что вместе с этим писал только Дамичис. Что же делать, просто взять и исчезнуть? Ничего не объясняя? Найти какой-то предлог? Нехорошо, он обидится и может потерять ту жалкую веру в себя, которую только что обрел. Дорогой Лоренцо, кто-то, не помню, кто сказал, в любви не будь попрошайкой, будь императором, Отдавай, просто смотри, что получится. Я думаю, что это значит, что та любовь, которую ты отдаешь, не пропадет, и что нужно терпение, чтобы увидеть созревшие плоды. Потому что любовь это единственное растение, время цветения которого определить невозможно. Его тяжело возделывать, оно требует безграничной преданности, иногда требует солнца, иногда дождя. В каждодневных заботах могут уйти годы, иногда и вся жизнь. Возможно, ты увидишь цветение, но ты никогда не можешь быть в этом уверен. Но пробовать стоит, потому что однажды, может, и не в прекрасный день, а в серый, холодный, ветреный, Распустятся огромные красные цветы и своим благоуханием напоят все вокруг. И ты от этого аромата потеряешь голову и поймешь, что все твои усилия, все старания не пропали даром. Что стоило жить лишь за тем, чтобы один раз в жизни почувствовать этот пьянящий аромат. Не отказывайся от воспоминаний, Лоренцо. Воспоминания — это все, что нам остается. Спокойной ночи. Адзура. Утром в дворе дома снова вижу синий пунто. Человек внутри читает газету. Это мне кажется подозрительным. Дохожу до конца улицы, сворачиваю за угол, выжидаю несколько минут, осторожно выглядываю, машина все еще там. Прячусь за деревом, откуда могу спокойно наблюдать за подъездом. Вот выходит Сара, как всегда опаздывает, как всегда несет целый воз. Из рук у нее падают свернутые в рулон рисунки, пакет с завтраком, книги, фломастеры... Синий пункт и не двигается. Потом выходит Рикардо в костюме. Сразу видно на работу, я чувствую, как замирает сердце. Думаю, он всегда ходит в джинсах и бесформенных майках, босой, растрепанный, но, когда идет в офис, сразу преображается. Выбрит, причесан, наглажен и надушен. Надо бы спросить у него, чем он пользуется, чтобы воротнички у рубашек так стояли. Смотрю вслед Рикарду и представляю, о чем он сейчас думает. Интересно, какая у него любимая песня? Нравится ли ему танцевать? Какое у него самое яркое детское воспоминание? Был ли он в Париже? Умеет ли он управлять катером? Болел ли ветрянкой? Хорошо ли успевал по математике? Нравится ли ему арахисовое масло? бы он выбрал, макинтош или... Рас... Обернувшись, вижу, что синий пункт исчез. В офисе меня не слышно, не видно передвигаясь будто на воздушной подушке, стараясь не издавать шума, особенно при встречах с Андреем. У меня такое ощущение, что он может разбиться, как китайская ваза. Он не выдерживает моего взгляда, опускает глаза, как будто не совести слишком сильны. И по рабочим, и по личным вопросам разговаривает со мной тихим голосом, вежливо и деликатно. Депрессия на лицо. Его компаньоны это заметили, стали часто заходить к нему в кабинет, плотно закрывая за собой дверь, чего они раньше никогда не делали – Не исключено, что они замыслили вырыть ему яму. Открываю ящик стола, чтобы взять ножницы, и вижу там желтый цветок и записку. Прости, что редко дарил тебе их. Ты заслуживаешь целое море цветов. Пытаюсь разглядеть лицо Андрея, но он слишком сосредоточен на чтении каких-то бумаг. Как только девушки уходят на обед, не без ехидства поинтересовавшись у меня, останешься здесь? Думаешь, потребуешься адвокату? Захожу в кабинет к Андре. «Интересно?» Спрашиваю, прислонившись к дверному косяку, в руках у меня цветок. «А, это? Это Дэниел Гоуман, психолог, объясняет, как изменить свою жизнь». «Черт возьми, а ты не на шутку этим озаботился?» «Ну да. А еще я хотел бы найти психолога, думаю, что он мне поможет». На долю секунды в голове появляется мысль, не дать ли ему телефон Фолли. Представляю такую сцену. Мы двое на сеансе, ругаемся и деремся подушками, а Фуля пытается нас растащить в разные стороны. Тут же отвергает. эту затею, но меня удивляет, что Андрей решил заняться собой. Кто бы мог подумать? Спасибо за цветок. Ну что ты? Увидел сегодня утром и подумал о тебе. Он такой радостный, солнечный. Сразу создает хорошее настроение. Смущенно улыбаюсь. Вся эта любезность человека, который был способен подарить лишь пучок мимозы, попавшийся на углу, как-то раздражает. Будто в ответ на свои мысли получаю сообщение от Рикардо. Не хочешь ли сегодня вечером угостить меня пиццей, которую я выиграл? Невольно улыбаясь, начинаю писать ответа, слышу вопрос Андрея. Хорошая новость. А, это моя сестра спрашивает, не хочу ли я заказать на вечер пиццу? Наверное, хорошо жить с кем-то, кто безоговорочно любит тебя?» Да. Правда, очень хорошо. Отвечай автоматически, не задумываясь. Твой парень тоже будет? Нет, не думаю. У вас все хорошо? Просто отлично. Мне не хочется говорить с Андрео Рикардо, он не должен меня об этом спрашивать. Но почему он задает мне такие вопросы? Потому что он адвокат, вот почему. Извини, не хочу вмешиваться, это не мое дело. Ничего не отвечая, тем самым будто подчеркивая, что он именно вмешивается, и возвращаясь к себе за стол. К Кьяра? Андреа зовет меня из своего кабинета. Иду. Я встаю и возвращаюсь к нему. Вот что. Если ты не возражаешь, как-нибудь с вечерком давай сходим вместе поесть пиццу. Я понимаю, что мое общество не из приятных, но я всегда дома, всегда один, и... Он замолкает. Нет. Извини. Это я зря. «Я не должен просить тебя об этом, я просто назойливый идиот. Зачем тебе ужинать с человеком, который приглашал тебя в ресторан и при этом заставлял тащиться на электричке в Галарте?» Представляю себе, как жду Андрея в аэропорту с чемоданом и не могу удержаться от смеха. Андрей пытается сохранить серьезность, но потом и он не выдерживает. «Боже, каким дураком я была? «Без комментариев. Ты ж мой начальник, к тому же адвокат. Не волнуйся. Я частенько говорю это себе сам. Признавать свои ошибки бывает очень полезно. Как здесь пишут, это первый шаг на пути к переменам. Того, выгляди, ты станешь гуру, наденешь на себя балахон и будешь появляться в облаке зеленого дыма. Если так, я готов уволиться прямо сегодня. Знаешь, Кьер, а с тобой весело. Мы никогда не говорили вот так спокойно на равных. Я все больше жалею, что изменял тебе. Значит, ты признаешь? «Как я это могу отрицать?» «Ты же умная девушка, ты все понимаешь. Ты заслуживаешь большего, чем какой-то идиот, считающий себя самым хитрым». Девушки вернулись с обеда. Я слышу их голоса и спешу за свой стол. «Отправляю Андреа записку». «Согласна на пиццу, только место выберу я». Забегаю к Паулу. Я в последнее время редко у него появляюсь, да и он меня не зовет». Говорит, что мало работы, но настоящая причина, думаю, в том, что я поссорилась с Барбарой. Она всегда имела на него влияние, и он в любых ситуациях признавал ее правоту. Даже тогда, когда она явно была не права. Как в тот раз, когда сказала, что считает лучшей работой Вина Дизеля его роль в фильме «Форсаж». Но мы-то знаем, что этот фильм вышибал. Руки прочь от Вина Дизеля. Как я и думала, Паула приветствует меня фальшивой улыбкой. Какими судьбами? «Сегодня ничего нет, разве что парочка клиентов, но с этим справится Катарина». «А, Катарина теперь делает макияж. Что ж, неплохая экономия?» С раздражением иронизирую я. «Ну, да, Кьяр, видишь ли, кризис, мне тоже приходится экономить. Ладно. Тогда лучше я заберу косметические принадлежности, а то они тебе только мешают, правда? И потом денег стоит». Паула на секунду теряется... Он не учел, что покупка всего необходимого обойдется ему дороже, чем время от времени подбрасывать мне работу. «А... все заберешь?» «Ну да. Мне бы не хотелось, чтобы вся эта косметика лежала здесь, и кто-то ею пользовался. А то потом у меня наступит кризис». С этими словами яростно, как взбешенный дракон, начинаю собирать кисточки в косметичку. «Да ладно тебе, Кьяр!» «Да не бери в голову. Если хочешь, можешь заняться этими двумя...» «Нет, нет, спасибо, не нужно». Пусть делает Катарина, ну вашей косметикой, а то слишком хорошо устроились. Не правда ли? Прищурив глаза, смотрю на него и улыбаюсь. Ты рассердилась на меня, ну, ты обидчивая. Ничего и сказать нельзя. Я ужасно обидчивая. И особенно меня раздражают лицемеры. Не обязательно оскорблять других, знаешь? Ну что ты о себе думаешь? Незаменимый себя считаешь? О, я прекрасно знаю, что незаменимых нет, поверь. Но сегодня да, считаю. Беру сумку и иду прочь, не оборачиваясь. Слышу за спиной. «Нет, ну вы на нее посмотрите. Прикидывается такой порядочный, такой скромный, такой несчастный, а сама Иуда-предатель. Видишь, Барбара была права. Она просто дрянь». Парадоксально, но то, что меня назвали дрянью, меня не унижает, а как раз наоборот. Решительно поворачиваю назад. Дрянью можешь обозвать свою сестру. И потом, если здесь кто-то и выдает себя за другого, так это ты. И ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Ухожу изо всех сил, хлопнув дверью. Прихожу домой, злая как черт. Сара болтает по телефону с мамой. Неожиданно они стали лучшими подругами. А Рикардо ждет меня с розой в руках. Я совсем забыла. Что-то случилось? Что-то случилось? Передразниваю его противным голосом. «Твоя бывшая девушка всех против меня настраивает, и это только начало». Рикардо растерянно смотрит на меня. «Думаешь, пойти поужинать в кафе опасно?» «Все возможно. Не исключено, что я в черном списке и на мое имя не сделают бронь». М -м, «Об этом не беспокойся. Я заказал столик на свое имя. Но, может быть, ты хочешь остаться дома?» «Нет, не хочу. Пойдем». Мы выходим на улицу. По дороге я рассказываю Рикарду про то, что произошло с Пауло. И потом, я говорю такая, с таким лицом, ты бы увидел. Представляешь, мы знакомы с ним пятнадцать лет. Пятнадцать! Да ладно тебе, Кьяра. Ну вот увидишь, вы помиритесь. Рикардо робко пытается меня успокоить. Чёрта с два мы помиримся. Он и Барбары из одного теста сделаны. Карьеристы, злодеи, эгоисты. Но вы вместе учились в университете. Вы сто лет знакомы. Если ты считаешь их такими отвратительными, почему ты тогда не порвала с ними раньше? «Не знаю. Так вопрос не стоял. Но сейчас я жалею, что столько времени потратил на этих двух мерзавцев. Я даже не заметил, как мы пришли. Вообще-то это наше первое свидание, а я так ужасно себя веду. Рикардо заказал столик не в пиццерии, а в приличном ресторане. Приглушенный свет, негромкая музыка, свечи, красивая сервировка. Наше первое официальное свидание. В голосе Рикардо чувствуется волнение». Я хотел, чтобы все было в лучшем виде. Извини, я не сразу поняла. Опять я все испортила. Нет еще. Но в ближайшие 2-3 часа можешь наверстать упущенное. Администратор проводит нас к нашему столику, а внезапно накатывает усталость. Мир остался где-то там, снаружи, а здесь только мы. Рикардо произносит тост. «За необыкновенную женщину, которая изменила мою жизнь и в которую я с каждым днем все сильнее влюбляюсь. Он слегка краснеет. Тренировался перед зеркалом. Теперь ты. Пытаюсь подыскать слова, но в голову не приходит ничего оригинального, поэтому выпаливаю. За то, что нас ждет. Не могу не заметить оттенка разочарования на его лице и продолжаю. За нас. Рикардо улыбается. А знаешь, что я живу у вас уже два месяца? «Два месяца ты спишь на нашем диване?» «Ну, да. А кажется, только вчера». «Ага, мы ехали в поезде, и я сбрасывала звонки, а ты названивала Лизе». «Странная штука жизнь, правда?» Рикардо скатывает хлебные шарики. Молчим оба, улыбаясь друг другу сквозь дрожащее пламя свечи. Рикардо необыкновенный парень, всегда спокойный, всегда в ладу с собой, Потому что не идет на компромиссы и всегда говорит то, что думает. А я дошла до того, что пора записывать, кому и что говорю, чтобы не запутаться. Сегодня тебе лучше? Спрашивает он. Да, немного лучше. Я так плакала, что не заметила, как уснула. Я знаю. Я сидел ⁇ Возле тебя до полуночи ⁇ а потом у меня затекла рука, на которой ты лежала. Так что я снял с тебя туфли, накрыл оделом и пошел спать. До полуночи? Ну... Я же обещал, что никуда не уйду. Как бы это выглядело, если бы ты проснулся через полчаса, меня нет. Ты бы мог прилечь рядом? И нет. Я немного иначе вижу себя в постели с любимой женщиной. Когда у тебя будет настроение, ты только скажи, я прибегу, но не заставляй меня ждать два года. Не то я на этом диване заработаю себе искривление позвоночника. Ты всегда такой оптимист? Это я в отца. Он у меня оптимист из оптимистов. Знаешь, сколько лет женаты мои родители? 44 года. Всегда вместе? Всегда. Ну, через 44 года ты или оптимист, или глухой. Я бы хотел тебя с ними познакомить. Как-нибудь мы съездим к ним. Ты точно понравишься моей маме. Не могу представить себе семью, где все живут дружно и внезапно не исчезают. Должно быть это здорово, когда у тебя есть надежный тыл, Поддержка и одобрение тех, кто тебя любит. Наверное, когда все хорошо, ты просто перестаешь это замечать, но я согласен, близкие для меня очень важны. У нас дружная семья. Как хорошо, что ты о них так говоришь. Я бы тоже хотела расти в здоровом, позитивном семейном климате, быть самой-самой и рассчитывать на безусловную поддержку. Потому что, когда этого нет, ты чувствуешь себя как последний котенок, оставшийся в корзинке. Понимаешь, о чем я? Такой маленький, черненький, одинокий, мяукает и не знает, куда идти. Маленький мой черненький котенок, ты теперь не одинок. Рикардо гладит мне по щеке. Я с тобой. Тогда давай выпьем за тех, кто 44 года остается друг с другом. С удовольствием. А можно задать тебе один вопрос, очень личный? Спрашиваю Рикардо. Валяй. Элиза. Первая девушка, с которой у тебя были серьезные отношения? Скажем так, первая девушка, с которой я планировал свое будущее, но до нее у меня были серьезные отношения, только, в общем, все кончалось плохо. Она тебя бросила? Она умерла. Лейкоз. В 26 лет. Ой, нет. Закрываю рот руками. Да. Все произошло молниеносно, это было ужасно. Рикарда отпивает глоток вина. Но ты был с ней до... Да, я держал ее за руку до самого конца, да. Мы были готовы, все знали. Она хотела, чтобы я был с ней. Мне так жаль. Ты не представляешь, как мне жаль. <кхе> Представляю. Он покашливает, поправляет пиджак. Поэтому я терпеть не могу всякую хренотень, недовольное физиономии, лукавства. Жить нужно в ладу с собой, другого пути нет. Я молчу. Смотрю на себя со стороны и понимаю, что реальность переворачивается, что все мои беды представляют собой какую-то абстракцию. Я часто испытывала горе эмоциональное, но оно никогда не материализовывалось, никогда не было непоправимым, таким, например, как смерть горячо любимого человека. Неожиданно Рикардо говорит. «А давай поиграем. В игру что ты выбираешь?» «Что?» «Игра называется, так что ты выбираешь?» «Правила такие. Я, например, говорю тебе, а, ты бы съела подобранные земли окурок или жила бы в рабстве у Барбара целый год?» «Какая дурацкая игра, смеюсь я. Для начальной школы, ну хорошо. Конечно, я выбираю окурок. Теперь я. Ты спустился бы голым в метро или бы всю ночь сидел в комнате, где моя сестра ругается с мамой?» «Выбираю метро. А ты бы поцеловалась бы со мной или с официантом?» «С официантом. Тогда я его позову». «Нет. Ладно, на этот раз и ты сойдешь». Мы целуемся в свете свечи. Его губы, мягкие и теплые, касаются моих, как дуновение ветра. Он целует меня так сильно и нежно, что я чувствую, как возбуждение поднимается откуда-то из живота и обжигает щеки. Сердце замирает, голова кружится. Я уже не владею собой, если бы мир вокруг нас исчез, я бы совершенно ничего не заметил. Выходим из ресторана, нежно обнявшись, как настоящие влюбленные на первом свидании. Мне так хорошо, что я решительно не замечаю синего пункта припаркованного ресторана. Мы идем, взявшись за руки, по пустынному городу. Вечер просто волшебный. На небе высыпали звезды, и впервые за долгое время я чувствую себя владу ладу со всем миром, Чувствую себя спокойно, уверенно и знаю, что все хорошо. Но как часто бывает в жизни, когда тебе кажется, что все хорошо, и ты наконец-то можешь расслабиться, именно в этот момент авторы сценария твоей судьбы немедленно придумывают неожиданный поворот сюжета, чтобы подогреть зрительский интерес. Мне приходит смс такого содержания. «Скажи этому мерзавцу, своему парню, что я беременна».